Глава седьмая. Кроличьи норы. Рядовой облегченно выдохнул, увидев высокую фигуру полковника, приближавшегося к замерзшему на ночь фонтану. Юре было лучше. В действительности он чувствовал себя полностью восстановившимся, будто даже выспавшимся и сытым. Через пару минут после того, как полковник его оставил, Юра словно стоял посреди потока, который впитывался в его тело, наполняя силой и энергией. Он восстановился столь стремительно, что кружилась голова и появилась легкая тошнота, как если бы он слишком быстро поднялся на большую высоту. Охотник замер возле окна, выжидая, пока Василий найдет проход и вернется, чтобы последовать за ним. Впервые Юрий действительно захотелось домой. Здесь стало холодно и сыро, чувство вины грызло его. Полковник шел с трудом, спотыкаясь и хромая, ослабленный и измученный. Наконец, добравшись до небольшого фонтана, он сел на край и, с трудом перекинув ноги, оттолкнулся и рухнул в воду. Резкая вспышка на долю секунды ослепила Краева, а человека в фонтане уже не было. Все произошло настолько быстро, что с минуту охотник напряженно всматривался в парк в поисках полковника, пока не понял, что тот вернулся. У него получилось. Потушив огонек, он держал его лишь для Василия. Рядовой был уверен, что начальник поднимет панику и шум, если не увидит в окне этого огонька. Юра направился к лифту, прекрасно чувствуя в темноте, куда ступать. Снова полный сил, он ощущал каждую песчинку здания, но был бы рад избавиться от этого умения, потому что чувствовал и растерзанного феникса, которому неумолимо приближался. Парень повернул направо, всего в нескольких метрах от того места, где все случилось едва сдержавшись, чтобы не вернуться. Пересилив себя, он все же очутился перед серебристыми дверями лифта и вдруг ощутил на себе взгляд. Тяжелый, острый, разъяренный. Сталь посветлела, будто лифт сам был источником света, и Краев увидел свое отражение. От него исходила такая ярость, что Юра чуть не передумал возвращаться. И передумал бы, если бы отражение вдруг не схватило его за горло, подняв на несколько сантиметров воздух. Длинные пальцы душили его, заставив выдохнуть весь воздух до последней молекулы. Только когда в охотнике не осталось ни единой частицы от этой стороны, рука, все еще держа его за горло, резко рванула того на себя, к лифту. Юра резко согнулся в приступе кашля, раздиравшего горло. Кто-то постучал ему по спине. Рядом возникло лицо Лизы, которая тут же поняла, что он не подавился, но растерявшись, продолжала не сильно колотить юношу. Через секунду перед ним опустился Глеб, схватив того за лицо и заставив посмотреть на себя. «Вернулся! Эй, новенький!» Он чуть потряс его голову. «Ты тут? С нами?» «Тут!» – выдавил Юра, сморщившись от боли и сплюнув на пол кровь. «Эй, эй! Друг, покажи все доктору Глебу!» Майор силой разжал челюсти парня и заглянул тому в рот. «Освещения тут никакого, но и со свечкой ясно, что у тебя горло изодрано!» «Пошли в комнату!» «Врача сейчас позовем». Он помог рядовому подняться. «Феникс!» Лиза тоже вскочила на ноги. «Что с Фениксом?» «Убита!» Прохрипел Юра. «Красавец!» Воскликнул Глеб. «Мы это отпразднуем. Завтра!» Сразу поправился он, увидев недовольную гримасу охотника. «Или когда горло у тебя заживет?» «Все, пошли!» «Кто тебя так?» «Феникс?» Юра молча ткнул указательным пальцем себе в грудь. «Сам?» – выдохнула Лиза. «Что, правда, сам?» Глеб недоверчиво поднял бровь. Юра закатил глаза. «Ладно, потом». «А призрак?» – выдохнула Лиза. Но оба охотника уже повернули в коридор и не услышали ее. Голос Марины сотряс все этажи разом, заставив парней замереть, вжав головы в плечи. Они нерешительно переглядывались, решая, достаточно ли безопасно приближаться к палате, и очень ли им туда нужно на самом деле. Все решила Лиза, которая, в отличие от мужчин, согласно кивала каждому слову лейтенанта и силой толкнула обоих в спины, заставив сдвинуться с места. Когда они зашли в палату, Вася, мокрый, насквозь лежал на кровати, закрыв глаза согнутые в локте рукой и широко улыбаясь, пока Марина, ругаясь, бегала вокруг с бутылочками перекиси водорода, бинтами и горстью непонятно, зачем ей понадобившегося активированного угля. «Безответственный чмырь», – бушевала она, выудив из аптечки флакончик йода. «Почему так долго? Почему без рядового?» «За него больше переживаешь, чем за меня, а?» – хохотнул Вася. «Я за всех переживаю», – отрезала девушка, чуть запнувшись. «Одинаково». «А рядовой-то? Вот он!» – робко сообщил Глеб, тихонько постучав в уже открытую дверь. Облегчение от увиденного нацепило на Юру глупейшую из искренних улыбок. В глубине души он боялся, что ничего не получилось, и полковник остался там. Или того хуже, не смог перейти сюда. Вспышка была столь яркой, что нельзя было быть уверенным в том, что охотник прошел через дверь между этими местами, а не сгорел. «А с тобой что?» – воскликнула Марина, увидев кровь на его зубах. Она вдруг ощутила, что еле держится на ногах из-за слабости. Девушка хотела бегать от полковника к рядовому, обнимая их поочередно и дергая за щеки, как маленьких пухлых детишек. Но предпочла ругаться, выпуская накопленные за время их отсутствия страхи. В конце концов, эти недоумки заставили ее изрядно понервничать. Но на самом деле, швыряя в каждого из них очередные упреки, она повторяла про себя лишь «Вернулись, оба вернулись, оба живы» вернулись. «Позовите врачей», – потребовала Марина, осмотрев горло Юры. «Скажите, что Феникса больше нет, пусть не боятся», – добавила она, увидев настороженный взгляд дебакыта. Казах сидел на том же стуле, держа на коленях увесистый стальной ящик аптечки, которую они выудили в одном из кабинетов, пока перекапывали всю больницу в поисках информации. Девочку Феникса они нашли не сразу и случайно. Пробегая по очередному этажу и собирая по кабинетам карты пациентов, оба услышали непривычный этой беззвучной ночью гул приборов. Все это время в больнице они были не одни. На четыре этажа выше в западном крыле над ними спала семилетняя девочка, не успевшая получить имя. «Она впала в кому в младенчестве», – объяснила Марина, заливая сопротивляющемуся и недовольно мычащему рядовому в горло перекись водорода. Насколько я поняла, родители побоялись ей имя давать, чтобы не привязываться. Странное. она пожала плечами. Медсестры ее назвали Алиной. «Сейчас она где?» – спросил Вася и в пятый раз попробовал встать с кровати, но передумал, встретившись с гневным взглядом девушки. «На осмотре в парке». Она кивнула в сторону окна и улыбнулась. «Девочка прямо в руках обдибакыта проснулась. Перепугала нас до смерти». «Очнулась? Видимо, потому что наш новенький закусил фениксом», – радостно улыбнулся Вася. Понимание, что все было не зря, что они снова избавились от монстра, не навредив человеку, его в себе несущему, наполняло его изнутри теплом, силой и давно утерянным желанием охотиться и спасать. Юра же ощутил рвотный позыв при этой фразе. Он надеялся, что известие о девочке его успокоит, но вина не отпускала заставляя повторять про себя одно и то же. «Убийца». «Я хочу поговорить с ней», вдруг сказал Василий, внимательно наблюдавший все это время за ним. «Рядовой идет со мной». Василию было очевидно, что это не просто чувство вины. Нет. Юра убил монстров. Не один охотник, а он все же был охотником, хоть и пять минут. Никогда бы не усомнился в правильности такого решения но слишком много с ним складывается неестественного и странного, чтобы чему-то удивляться. Полковник лишь был рад, что этот лохматый парень оказался на их стороне, что выбрал людей. «Завтра с ней поговоришь». «Постельный режим», – отрезала Марина. «Все публичные казни и кары потом, ясно?» «Ясно, я спрашиваю». Полковник нехотя кивнул. «А тебе, ясно?» Она повернулась к рядовому. Тот, нервно сглотнув и скривившись от боли, согласился. «Врачи поднимаются!» – воскликнул вернувшийся Глеб. Сначала не хотели, но Сашка, оказывается, бывает на удивление убедительным. Он поднял большой палец, красноречиво кивая. «Я нашла воду!» Вслед за парнями зашла Лиза, обнимая три двухлитровые бутылки. «Думаю, понадобится!» «Умница!» – улыбнулся майор, тут же подскочив к ней и забрав груз. «Чего нас не позвала? Тяжело же!» «Вроде не развалилась», — улыбнулась девушка, обогнав парня и усевшись на единственный свободный стул. «В следующий раз так не делай», — ворчал Глеб, наливая доверху два граненых стакана. «Зови кого-нибудь из нас». «Капитана, любовь, зови», — хохотнула Марина. «Вообще-то, майора», — поправил ее Глеб. «Я лучше как-нибудь сама», — отрезала Лиза. «Сколько ты весишь?» Спросил вдруг майор внимательно ее разглядывая. Чего? Девушка изумленно вытянула лицо. Интересно, сколько в тебе живого веса? Протянул он, потирая подбородок. Потому что говнистости в тебе килограммов на двадцать-двадцать пять. Интересно, сколько в тебе веса? Передразнила его девушка очень высоким голосом. Потому что мозгов граммов на ноль. Хватит ссориться! Вздохнула Марина, устав слушать перебранку. «Это не ссора, это магия капитана «Любовь», – улыбнулся Вася, выпив второй стакан воды. «Майора!» – шипение рации застало врасплох. Несколько секунд все шестеро удивленно пялились на плеющийся помехами прибор, пока Василий, все же спрыгнув с кровати, не схватил аппарат. «Эта штука не работает?» – спросила Лиза. «Пустите мастера», – опомнился Глеб и, выхватив рацию из рук начальника, Несколько раз силой шандарахнул ее об подоконник. Та секунду помолчала, будто приходя в себя, и, к удивлению, вместо треска раздался яростный голос генерала. «Первый отряд, прием!» «Прием, первый отряд на связи», поспешил отозваться майор и сразу передал рацию. «Тишина длиной в полминуты». «Первый отряд, это вы?» переспросил генерал, будто бы удивленный. «Так точно», ответил Василий. «Прием!» Он быстро оставил попытки растолкать остальных и смирился с толпой, окружившей рацию. В действительности никто из членов его отряда не слышал генерала удивленным. Надменным, разъяренным, требовательным, да. Если подумать, только таким они его и слышали. Со следующей фразой Марина вслух ойкнула. Глеб перекрестился, а Вася отряхнул рацию, неуверенный в ее исправности. «Слава Богу!» Облегченно протянул генерал Марсель и шумно вздохнул, переводя дыхание. Все трое живы. Нас четверо, поправил его ошарашенный полковник. А, да? Целы?» Так точно. Феникс ликвидирован, носитель спасен, прием. Хорошо. Генерал говорил медленно, вытягивая слова на придыхание, и Вася недоверчиво скривился. Генерал, что-то случилось? Нет ответа. «Генерал, прием!» «Случилось!» «Что именно? Прием!» «Фениксы случились! Много фениксов!» Тишина захлопнулась над столпившимися вокруг рации людьми, туго затянувшись удавками на их шеях. «Кто-то погиб?» «Люди!» В голос генерала вернулась жестокость и резкость, но говорил он нехотя. «И охотники!» «Сколько погибших?» «Семьдесят гражданских!» Марина охнула и зажала ладонями рот. «А охотников?» «Нет ответа». «Сколько погибло охотников?» «Прием!» «Нет ответа». «Генерал, прием!» «Нет ответа». «Генерал Ма...» «Все!» Прервал его стальной голос. «Они погибли все!» «Конец связи!» Рация закашлялась шипением и притихла. Несколько минут никто не двигался и не мог не сказать что-либо не оформить собственные мысли во что-то связанное и осмысленное. «А сколько всего охотников?» – спросила Лиза и, запнувшись, добавила. «Было. Больше трехсот человек». Резким, механическим голосом отозвался Вася, будто отвечая на вопрос экзаменатора, и тут же прикусил внутреннюю сторону щеки до крови, просто чтобы убедиться в том, что не спит. Он не ущипнул себя ни из-за того, что не хотел показать свою слабость, а потому что не мог пошевелиться. Бездвижие прервали зашедшие внутрь четыре врача, в наспех, накинутых халатах и с тяжелыми медицинскими саквояжами в руках. И хотя кто-то хотел пошутить про древность этих саквояжей, кто-то спросить у медиков насчет дальнейших действий, которые собирается предпринять руководство больницы, кто-то просто говорить вслух, не молчать. Никто не проронил ни слова. Палата была наполнена шмыганием простуженных врачей, звоном пузырьков и взглядами, которые старались не встречаться. Тишина прервалась лишь на секунду коротким «Эй, Глеба», которому по ошибке вкололи что-то в пятую точку, уверив в итоге, что ему этот укол тоже был необходим. Майор, однако, отвернулся сразу же, не дослушав ни извинений, ни уверений. «Все не важно». Спустя час после того, как врачи покинули палату, полковник, стоявший все там же и лишь опустивший рацию, не в силах продолжать держать ее на вытянутой руке, снова тряхнул аппарат и нажал несколько кнопок. «Говорит глава первого отряда. Прием!» «Генерал Марсель, прием!» Выплюнула рация в ответ. «Сколько родилось фениксов за эту ночь?» «Семеро! Прием!» Комната охнула вместе с раздавшимся в один голос «Так мало?» «Включая нашего?» «Прием!» «Да, прием!» «Почему столько жертв?» «Прием!» «Нет ответа!» «Прием!» «Потому что четверо из них родились в казармах!» «Двое пойманы!» «Угрозы не представляют!» «Прием!» «Значит, остались еще четверо?» «Протянул Вася, не включая рацию!» «Полковник Марсель, прием!» Прошу предоставить мне всю информацию касательно двух упущенных фениксов и двух оставшихся. Отчеканил Вася. Мы начинаем охоту немедленно. Прием. Вас понял. Материалы в форте. Конец связи. Вася устало откинул рацию в сторону, поморщившись от получившегося грохота. Полковник Марсель, Прохрипел Юра, схватившись за перевязанное бинтами горло. Чего, простите? Однофамильцы. Отрезал Вася. Ждите здесь. Полковник, изрядно заклеенный пластырями и перемазанный какими-то мазями, твердым шагом вышел из комнаты, подняв ворох пыли. Не спрашивай, тут же сказал Глеб, опередив уже раскрывшего рот Юру. Себе дороже такое выяснять. Капитан Любовь прав, задумчиво кивнула Марина. Глеб не стал ее поправлять. Вы двое должны уйти, приказал майор Лизе и обдибакыту. Девушка молча кивнула, а казах не шевельнулся. «Планета Земля вызывает Сашку!» Майор несколько раз щелкнул пальцами перед его лицом. «Я помогу!» — решительно сказал Абдибакыт. «Саш!» — вздохнул парень. «Не то чтобы я любил следовать уставу, но гражданским нельзя участвовать в охотах. Это не обсужда. Насколько я понял, — перебил его казах, из охотников остались только вы четверо, На всю Москву и не знаем, что сейчас в других городах. Там фениксы тоже могут начать рождаться в любую минуту, как раньше. Плюс кучерявый не намного опытнее меня. На сутки я опытнее. Улыбнулся Юра, не поднимая головы. Глеб кивал, закатив глаза с напускным скучающим видом. Ему не нравилось, что казах был прав. Ладно, майор сдался и сел на край кровати, закрыв лицо руками. А я все же домой. «Всем пока», – протараторила Лиза, вскочив с места. «Еще раз спасибо, что не убили меня. Надеюсь, больше никогда не встретимся». «Саш, проводи ее», – попросил Глеб, завалившись на бок. «Я провожу». Юра поднялся и откинул волосы с лица, которые все же точно стали сантиметров на десять длиннее, и теперь доходили до плеч. «Предпочитаю компанию одетых молодых людей». Лиза отвернулась, задрав подбородок, но краем глаза следя за все еще практически голым охотником. «Пусть идет», – пожал плечами обдибакыт, доставая из кармана связку ключей и протягивая ее рядовому. «У парадного входа стоит черная Тойота. В багажнике есть запасной комплект одежды. Без обуви только». «А где моя одежда?» Краев удивленно оглянулся. «Медицинская форма, которую у нас только что забрали, со вселенскими возмущениями?» Глеб скривил кислую мину. Готов поспорить, укол мне в сандалили именно из-за этого. Мстительные докторишки. Он театрально сощурился и зашипел, подобно змее. Так джинсы же мои были. Глеб снова изобразил змею. Ну ладно, задумчиво протянул Юра, никак не отреагировав на теорию заговора, выдвинутую майором. Спасибо тогда. Он взял протянутые казахом ключи, благодарно кивнув. Найденова мыкнув, выскочила из комнаты, бросив «Сама справлюсь». «Эй, рядовой!» – окликнул его Глеб, когда тот уже стоял в дверях. «Видишь, синяки?» Он поднял футболку и продемонстрировал несколько уже начавших принимать фиолетовый оттенок пятен. «Это твоя подружка со мной дралась, чтоб тебя никто не двигал». Юра молча кивнул. «Короче», – недовольно буркнул Глеб, отвернувшись. «Она молодец, догони ее». И проводи хотя бы до метро». Улыбнувшись, парень снова кивнул и выбежал из комнаты. «А мы что?» – спросил Абдибакыт, когда дверь захлопнулась. «А мы попробуем немного отдохнуть, пока можем». Марина перелезла через майора и вытянулась на кровати за его спиной. «Мне нужно минут двадцать». «А потом охота», – пробормотал Глеб, уже засыпая. «Будем считать тебя стажером». «Я не устал» спокойно ответил казах хотя уже видел что оба охотника уснули марина негромко посапывала уткнувшись носом в стену а глеб так и не забравшись на кровать полностью и лишь завалившись на бок громогласно храпел бормоча что то про себя умение мгновенно отключаться вырабатывалось охотниками годами а казах сидел в той же позе спокойно дожидаясь следующих действий он не чувствовал ни усталости ни страха но отчетливо понимал что ввязался во что-то большее, чем могло бы показаться. Надо только подождать, выжить и посмотреть, к чему приведет охота, какую дичь они поймают. «Я сама дойду, спасибо», – бросила Лиза, шлепая ладонью по кнопке вызова лифта. «Но нам же по пути», – Юра пожал плечами, сморщившись. «Давай лучше по лестнице». «Лифт быстрее». Она не оборачивалась, но слышала, как парень пошел в сторону выхода. Впрочем, похоже, он не работает. Девушка с безразличным видом быстро догнала юношу и ойкнула, когда босые ноги коснулись холодного бетонного пола лестничной площадки. Она тут же цыкнула, заметив, что охотник собирался что-то сказать, и тот передумал. Они спустились молча. Лиза то и дело перепрыгивала с ноги на ногу, а Юра напротив. Шел медленными широкими шагами, не обращая внимания на холод «А с призраком все же что?» Вдруг спросила девушка, прыгая на пару ступенек впереди. «Не знаю». Юра пожал плечами. «Может, он умер?» «Ты совсем ничего не знаешь о призраках, да?» Она так резко остановилась, что парень чуть не налетел на нее. «А о них есть что знать?» «Дебил», – процедила она сквозь зубы и продолжила спускаться. «Нет, подожди». Юра схватил ее за предплечье, но та извернулась. «У меня ноги замерзли. Хочу уже выйти». «Да подожди ты!» Охотник сморщился от продравшей горло боли и, резко схватив девушку, чуть приподнял ее и поставил на собственные ноги. «Так теплее?» – раздраженно спросил он. «Угу!» – Лиза удивленно кивнула. Она растерянно глядела на решительное лицо охотника, который тяжело дышал и чуть морщился, когда сглатывал. Он крепко держал девушку за руки, удерживая ее в воздухе. Лиза едва дотягивалась до его ног, и стояла на носочках, поражаясь тому, насколько горячим он был. Она чувствовала, как в его ладонях стучит кровь, а пальцы ног жгло после холода бетона, когда она встала на его ступни. «Расскажи мне, что знаешь», – с трудом прохрипел он. «Сейчас». «Про призраков?» – робко спросила девушка, он кивнул. «Ну, они за зеркалами, прячутся». «Они опасны?» «Иногда, только если их заметить». «Убить могут?» «Да», — кивнула она. «А их убить никак». «То есть?» Юра удивленно поднял брови. «Вот так». Она слабо пожала плечами, крепко удерживаемая охотником. «Только спугнуть». «Что еще?» «Ну...» — Лиза задумалась. «Да не дергай ты меня», — огрызнулась она, когда охотник чуть тряхнул ее за плечи. «Мне бабуля это все рассказывала триллион лет назад. Думаешь...» «Легко так сразу все вспомнить». «Извини», — выдохнул охотник, виновато улыбнувшись. «Постарайся». «Трусливые они», — Лиза отвернулась. «Только за спиной стоят, на глаза не попадаются. Боковым зрением иногда можно заметить». «Ты видела?» Ф «Нет, конечно. Я пока в своем уме». «И откуда твоя бабушка все это знала?» — нахмурился парень. «Да ужаса, суеверная бабка», — бросила Лиза. «Ясно», — он улыбнулся. «Что-нибудь еще?» «Если соль рассыплешь, на голову насыпать не забудь, а то с друзьями поругаешься». Девушка состроила кислую мину и дернулась, пытаясь вырваться. «Еще по дереву постучи, чтобы наверняка, блин». «Запомню», — охотник цокнул языком, выпустив ее. «Если вдруг вспомнишь что-то еще, дай знать, хорошо?» «Да сейчас», — огрызнулась девушка, бегом направившись вниз. Он последовал за ней, не отставая ни на шаг. Хотя Лиза то и дело норовила сбежать. Выскочив на улицу, оба на секунду замерли, глубоко вдыхая, успевший остыть за ночь воздух и пораженно оглядываясь. Никого вокруг. Абсолютно пустой парк, заполненный разве что курлыканьем уже ожидавших кормежки голубей. Юра сразу заметил брошенную у парадной лестницы машину, которая приветливо мигнула фарами, когда он нажал кнопку сигнализации на связке ключей. «Подожди минуту, я оденусь». Он подбежал к багажнику. Девушка недовольно хмыкнула, но все же остановилась в паре шагов, демонстративно глядя в другую сторону. Юра ухмыльнулся, видя, как она задрала подбородок и скрестила руки на груди, со стороны став похожей на рассерженного персонажа из детского мультфильма, выглядя при этом скорее милой, чем сердитой. В багажнике он нашел перепачканные в машинном масле джинсы и тельняшку с темно-зелеными полосами и длинными рукавами. Охотник быстро натянул одежду, согласившись, что это лучше, чем ничего. Покопавшись еще среди пустых пакетов и разводных ключей, он нашел пропавший бензином свитер с каким-то узорчатым орнаментом, наверное казахским. Держи, он накинул свитер девушке на плечи. Мерзость какая! Она отпрыгнула и тут же скинула свитер, взяв его двумя пальчиками и зажав нос рукой. «Не вредничай!» Устало бросил Юра, неторопливо направившись к метро. «Ты дрожишь!» Он шагал по согревшемуся асфальту, чувствуя, как тепло медленно движется по телу. Когда найденного наконец-то его догнала и молча, насупившись, зашагала рядом, натянув на больничную сорочку зелено-коричневый свитер, который был достаточно велик, чтобы послужить, Например, палатка или хотя бы пледом. Она в несколько слоев завернула рукава и завернулась в шерстяное полотно, будто в плащ. «А почему полоски зеленые?» Она дернула его за край тельняшки. «Потому что для пограничников». «Я думала, они только у моряков». «Ничего про армию не знаешь, а?» Парень передразнил ее, хрипло хохотнув. Девушка молча толкнула его в плечо и, отстранившись на пару шагов в сторону, лишь сильнее насупилась и закуталась в свитер, но все так же шла рядом, не отставая и не убегая вперед. «Ты правда это сам сделал?» спросила она через несколько минут и, поймав вопросительный взгляд охотника, молча прикоснулась к своему горлу. Но ну, не совсем». Парень замялся, раздумывая, стоит ли рассказывать. «Наверное, можно сказать и так». «Мне кажется, тебе опасно возвращаться в то место». «Почему?» Юра улыбнулся. «Что за глупости? Он хотел туда, хоть сейчас, хоть навсегда». «Ты ходил на ту сторону всего три раза», она говорила торопливо, взволнованно, будто чирикала. «И уже так сильно пострадал. Что будет дальше? Рано или поздно ты просто не вернешься, причем скорее рано, чем поздно». Охотник рванулся к ней из сгробастов прижал ладонь к ее лбу. Лиза, несколько секунд не шевелясь, смотрела на него удивленная, но потом начала вырываться, хотя и без особого рвения. Парень легко удерживал ее, смеясь. Что творишь? Да у тебя жар. Скорее в больницу. Врача! Врача! Это заноза за меня переживает. Дурак, фыркнула девушка, улыбнувшись. Волнуюсь, конечно. Кто же за дураков волнуется? М Юра удерживал ее одной рукой и выглядел как озорной мальчишка, разозливший во дворе девочку, которая нравится. «Разве только дурочки?» «Это потому, что твоя тупость заразна!» Девушка хмыкнула и отвернулась. «Я серьезно, охотник!» «Еще по званию меня назови!» хохотнул парень. «Ну а...» «Юрой!» перебил он. «Называй меня Юрой, ладно?» «Да с чего бы!» «Я пообещаю тогда не подбирать вслух рифмы к твоему имени!» «Сомнительное предложение». Девушка саркастично приподняла брови. «Лиза, в жопе шиза». «Лиза, горшок для маркиза». «Лиза, текстикул...» «Ладно, ладно». Взвыла девушка, колотя его кулаками по плечам. «Хватит». «Хватит». Охотник выжидающе уставился на нее. «Хватит, Юра». Нехотя сказала она и закатила глаза. «Доволен?» «Очень». Он, наконец, выпустил ее и, по-театральному, радостно подпрыгивая, пошел вперед. «Я все еще считаю, что тебе не надо возвращаться туда», — крикнула она вслед. «Но я вернусь». Он остановился, не обернувшись. «Чтобы в следующий раз вернуться с переломанными костями?» Девушка догнала его. «Послушай, сейчас я провожу тебя до метро». Он рефлекторно потер соднящее горло, тут же поймав осуждающий взгляд девушки, как бы говорящий. Именно об этом и речь. «Помогу пробраться внутрь, кстати», – он улыбнулся. «Насколько я понимаю, денег ни у кого из нас нет». Девушка охнула, хлопнув себя по бокам. Она ушла как есть, не взяв своих вещей, если вообще ее сумку привезли в больницу, и не имела при себе ни копейки, как очевидно и охотник. «Не волнуйся так», – Юра похлопал ее по плечу, успокаивая. «Я знаю кое-какие хитрости, дающие стопроцентную скидку на проход в московский метрополитен». «И питерский, кстати», – он задумался. «Вообще-то в любой». «О, в Самаре тоже норм. Не сработало только в рязанском автобусе. Позор всей моей жизни». Он мотнул головой, прогоняя воспоминания о той поездке. «Как бы то ни было, я отправлю тебя домой, а потом пойду на охоту вместе с остальными. И да, я вернусь в то место» потому что это пока единственный вариант, понимаешь? «Раньше же как-то справлялись с фениксами и без тебя», фыркнула девушка. «Но сейчас никого нет, ты сама слышала». «Знаю», она отвела взгляд. «Я все понимаю, но это опасно, действительно опасно». «Фениксы всегда опасны», пожал плечами охотник. «Я еще не слышал о фениксах дружбы и чудес». «Тебе все шутки», девушка осуждающе покачала головой. А что еще остается? Юра развел руками. Думаешь, мне не страшно? Страшно. Но вообще-то на охоте опасно и без беготни между... Между мирами, черт. Да я действительно чуть не умер в этот раз. Он спохватился, поняв, что сказал лишнего, но плюнул и выпалил все. Однако это, он указал на горло, было не для того, чтобы убить меня. Это наказание. За что? Охнула девушка. Охотник сморщился. «За что, Юра?» «За то, что убил Феникса». «Это призрак сделал? Или другой Феникс?» «Я это сделал», – рявкнул парень. «Я сам». «Объясни нормально, я не понимаю». Девушка обхватила его лицо и заглянула охотнику в глаза. «Я хочу помочь». «Но...» «Да блин, раз начал, то давай договаривай». «Ладно, пофиг», – он тряхнул головой. «Сначала мне казалось, что кто-то оттуда меня затаскивает внутрь». Юра говорил быстрым, громким шепотом. «Но нет, это я. Не отражение ко мне идет, не отражение на меня смотрит, понимаешь? Нет там никого, все я. Я сам ныряю, просто как же объяснить?» Он пытался вертеть головой, но Лиза крепко его держала, заглядывая в мечущиеся глаза. «Просто все я. И это...» – он сжал горло. «Тоже я. За убийство». Все это время кто-то стоял на груди охотника, мешая дышать, а теперь, наконец, ушел. Даже самому себе Юра не хотел говорить этих слов. Почему-то они пугали, кричали о его ненормальности, как внутренний голос, которого быть не должно. «Юра, ты не убийца», – выдохнула девушка. «Ты спаситель, слышишь?» Почему-то мне самому так не кажется. Лиза не знала, что сказать, чтобы помочь ему, так что она просто помолчала какое-то время. Ты как-то связан с тем местом? Наконец выпалила она. Но я не Феникс, растерянно возразил Юра. Я не говорю, что Феникс, но каким-то образом связан и довольно крепко. Настолько, что тебе туда хочется. Туда не может хотеться никому. Откуда ты? Охотник не договорил, поняв все, когда девушка виновато опустила голову. Я помню, как было там, тихо проговорила она. «И было ужасно. Но...» «Как думаешь?» Лиза снова подняла взгляд. «Когда люди хотят вернуться в места, которые, ну, не самые хорошие для жизни, скажем». «То есть?» «Что бы заставило тебя вернуться в тот автобус в Рязани, хотя ты можешь ездить на экспрессах первым классом?» «В Рязани жить нормально, наверное. Я не была. Но ты понял, о чем я». «Да лучше пешком», — воскликнул Юра не понимающе улыбнувшись. Послушай сейчас меня очень внимательно, хорошо? Я слушаю. Его улыбка стала будто не настоящей, как у восковых фигур. Не принимай меня за дуру, но люди возвращаются в подобные места только когда... Так, серьезно, обещай не принимать меня за дуру. Ну, протянула она, когда Краев нахмурился, как если бы едва сдерживался сказать что-то. Хотя бы не вслух. Говори уже, ну... Когда это их дом? Лиза зажмурилась, ожидая атаки, но спустя долгую, удивленную минуту охотник разразился хриплым хохотом. «Скажешь тоже», Юра закашлялся, прекратив смеяться. «Ладно, пойдем, метро уже вот-вот откроется, совсем светло». «Да подожди, как ты не поймешь?» «В этом нет смысла», нахмурился охотник. «Мой дом тут, в Москве». «Но...» «Я здесь родился», он перебил Лизу. И вырос тоже здесь. Конец дискуссии. Но должно быть объяснение. И оно есть. Может, мы даже найдем его. Но это не оно. Как скажешь. Раздраженно бросила девушка. Ну не будь девочкой, не обижайся. Взмолился парень. Тебя не удивили ни фениксы, к которым ты можешь сгонять в гости кабанчикам, ни призраки, которым ты тоже умудрился навредить. Призракам. Как? А эта теория настолько невозможна? Именно что невозможно. Почему? Меня больше интересует, почему мы обмусоливаем одно и то же. По кругу, снова и снова. Семечек не хватает. Послушай, я в курсе, что ты не Феникс. Это классно. Лиза загнула большой палец. И определенно не призрак. Она ухмыльнулась и загнула указательный. Но также очевидно, что мы до сих пор не все знаем о мире. Ни о нашем, ни о том после случившегося за последние сутки как ты можешь вообще хоть что-то отрицать с такой уверенностью? «Ладно, тут ты права», сдался Краев. «Именно», — Лиза кивнула, довольная маленькой победой. Еще полчаса они говорили ни о чем, блуждая вокруг сонной пропасти входа в метрополитен. Вестибюль возвышался старым зданием, украшенным фигурами колхозниц с пучками пшеницы в руках и улыбающимися солдатами до да сидящими у их ног бронзовыми овчарками. Одно из тех мест, которое впитало в себя тепло и радость прошлого, а сейчас медленно возвращает все это. Изображенные люди тепло улыбались, были полны энергии, сил и ожидания грядущего, которое их не пугало. Мимо них было приятно ходить, хотелось испытывать такое же спокойствие и уверенность в том, что утро настанет. Тяжелые высокие двери открыл сонный мужчина в темно-сине рабочей куртке. Он зевнул и, не глядя на первых пассажиров, отправился в один из служебных проходов. Низкий и темный. Мужчине пришлось пригнуться. «Ну и как пройти без денег?» Лиза остановилась перед высокими турникетами, преграждающими путь к поездам. Юра молча откинул закрывшую лицо кучерявую челку и, подмигнув ей, направился к дежурной будке. Там, боченясь сидела тучная дама с выжженными до соломенно-желтого цвета волосами, издалека напоминающими спутанную рыболовную леску. Она не пожалела темно-коричневого карандаша, подведя глаза достаточно жирно, чтобы никто точно не попутал, где они располагаются. Ядовито-розовая помада комочками собралась в уголках губ, и женщина покряхтывала, внимательно наблюдая за пустыми пока турникетами. «Мадам?» проморлыкал Юра, ухватившись за верхний край будки и чуть нависнув над дежурной. «Доброе утро!» «Хри доброе, прости господи!» пророкотала женщина. «Как сказать?» Охотник очаровательно улыбнулся. «Я тоже поначалу думал, что не задалось, а потом увидел вас». «Ох ты ж!» захохотала дама. «Да ты заигрываешь со мной, шоле. Соблазнить удумал?» «Что вы!» Юра медленно покачал головой. Просто констатирую факты. Ну, давай! Она откинулась в жалобно скрипнувшем кресле и, сложив руки на выпирающем животе, кокетливо улыбнулась в ответ. Продолжайте, юноша. Ну, извините, он дебил! вмешалась нырнувшая между ними Лиза. Это я заметила! Женщина хохотнула, прикрыв рот рукой. Еще раз извините, Лиза виновато подняла брови и отступила, толкая стоявшего за ней охотника. «У вас денег, что ли, нет?» спросила развеселившаяся дама. Лиза робко кивнула. «Ничего, мы пешком». «Вы не из больницы часом сбежали, а?» «Ну и правильно», охнула она, не дожидаясь ответа. «Какие ужасы там случились, господи!» Она перекрестилась. «Страх один. Хоть из дома не выходи. Так и там достанут же все равно». Она вздохнула. «Поймали Феникса-то, не слышали?» «Вообще-то...» протянула Лиза. «Вот этот олух и поймал». «Убил», негромко поправил ее парень, за что получил острый тычок локтем в бок. «Батюшки!» Дама вскочила с крошечного стула и всплеснула руками. «Да быть не может». «Сынок, что ж ты сразу-то не сказал, что охотник?» «Идите, идите!» Она приложила к турникету карточку, и высокие прозрачные дверцы распахнулись. «Хотя нет, погодите». «Кузьмич!» Завопила она на верхних нотах. «Чего?» Из подсобки вышел тот самый сонный мужчина. Уставший с виду чуть за пятьдесят, лицо испещрено глубокими морщинами, ставшими черными от того, что тот постоянно возился в машинном отделении. Такими же черными были его грубые в трещинах пальцы. Он уже снял куртку и стоял в покрытой мелкими дырами футболке, будто по ней зарядили дробью, и рабочем перепачканном комбинезоне, завязав лямки на поясе худой, скорее даже тощий, все еще темноволосый, хотя уже изрядно посидевший и с небольшой лысиной на затылке, которая блестела в украшенных красными звездами лампах вестибюля. «Почевочкой мне тут!» А женщина чуть замахнулась пухлой рукой. «Неси запасные ботинки». «Это им, что ли?» Кузьмич проигнорировал угрозы дежурной и бросил пренебрежительный взгляд на молодых людей. «Поговори еще, это охотник». «Да?» Мужчина с кислой миной оглядел их снизу вверх. «Наших налогов на обувку не хватает». «Получишь сейчас у меня». Женщина в фурии выскочила из крошечной будки и накинулась на Кузьмича. Ребята жизнями рискует, а ты тут выкобениваешься. Ишь, за ботинками иди, или я твои сниму. С ногами вместе». «Ладно, ладно, Марфуша». Он харкнул на гранитный пол. «Не ругайся, сейчас принесу». Героем оборванцам Презрительно бросил он, уходя. Ишь, вабру неси, будешь отмывать за собой. Ишь, плюется он тута, посмотрите только. Погодите минутку, ребята. Сейчас этот пень старый принесет обувку вам. Погодите. Марфуша чуть запыхалась, а потом заторопилась обратно на свой пост. Она влезла в будку и, пытаясь отдышаться, водрузилась на стул. Правда поймали феникса-то, а? Спросила она негромко. «Правда», – кивнул Юра, в этот раз воздержавшись от уточнений. «Страшно было, небось, а? Как на войне, наверное, да?» «Не знаю», – охотник задумался. «Я не видел войны». «Война – это война», – замахала руками женщина. «Просто не между людьми и людьми, а между людьми и тварями этими. Да чтоб передохли они уже все, наконец, отродье. А вы молодцы, ребята, какие же вы молодцы!» Послышалось шарканье. Из-за низкого прохода снова вылез Кузьмич. Он нес, держа за шнурки две пары пыльных и стоптанных ботинок. Остановившись в десяти шагах от ребят, он швырнул обувь в их сторону, брезгливо поморщившись. «Что вы, это лишнее!» промямлила Лиза, переминаясь с ноги на ногу. «Пол холодный, надевай, надевай!» защебетала Марфуша. «Чистые они, старые просто. А ты помогаешь охотникам, девочка!» Не может быть, чтобы сама охотницей была. Худенькая-то какая? Нет, улыбнулась Лиза. Какая из меня охотница? Значит, любовь у вас. Довольно протянула женщина и кивнула с видом человека знающего. Охотник и девушка фыркнули в один голос и тут же недовольно посмотрели друг на друга. Нахмурились и, раздраженно цокнув языками, отвернулись в разные стороны. Ладно, ладно, не стесняйтесь. Захихикала Марфуша. «Нет у нас ничего такого», – отрезала Лиза, выбрав пару поменьше. «Тю», – свистнула дежурная. «А что же вы тут вместе-то?» «Случайно», – буркнул охотник, который не так сердился сейчас на приставшую с распросами женщину, как на собственное смущение. «Ой, враль!» Она осуждающе покачала головой из стороны в сторону. «Ты, во-первых, постерегись, а то косма, как у девочки. А во-вторых, врать-то научись сначала. Ну?» «Лисенок!» – снисходительно продолжила она, уже тепло и мягко, будто говорила со своим внуком. «Никто по своей воле вот так запросто с охотниками разгуливать не будет. Кого вы обмануть-то пытаетесь?» «Вы новости смотрите, да?» – вдруг стеклянным голосом спросила Лиза, сидевшая на корточках, завязывая шнурки. «Конечно. И вчера смотрели». Девушка не поднимала головы и завязывала уже пятый узел. «Ох, конечно!» «Трагедия за трагедией!» Дама разохалась и раскраснялась. «Того Феникса тоже он поймал!» Бесцветно продолжила Лиза, не обращая внимания на разволновавшуюся дежурную. «Да ладно! Правда, что ли?» всплеснула руками Марфуша. «Расцелуй тебя, дай, герой!» «А тот Феникс родился во мне!» Лиза зажмурилась, ожидая реакции, которой не последовало. Юра замер от растерянности, держа в руках вторую пару ботинок. Женщина и вернувшийся механик ошарашенно пялились на девушку, разинув рты. Ожидание тянулось, каждая минута хлистала Лизу по щекам. Что молчите? Мразья, да? Тварь, да? Что ты говоришь, такое девочка? очнулась Марфуша. Лисонька, ты запутала нас всех. Ничегошеньки, не понимаю, ну? Помолчи! перебил ее кузьмич а ты он подошел к лизе повтори тебе родился феникс девушка кивнула почему ты здесь тогда ты он повернулся к охотнику ты смог и феникса вытащить и девку остановить вроде того промямлил парень кузьмич схватил его за шиворот не шути не шутишь юра отрицательно помотал головой не отталкивая мужчину и что не вернется феникс «Нет, никогда». Кузьмич торопливо обернулся, оглядев пустую станцию, после чего, нервно дрожа, притянул охотника к себе и быстро шепнул «Пошли со мной». «Пожалуйста». Его лицо покрылось пятнами, на лбу выступило испарина, глаз нервно дергался. «Куда?» «Просто пошли, умоляю». Юра сделал шаг вперед машинально, сам того не заметив. Настолько отчаянно мужчина тянул его за край тельняшки. Казалось, Взрослый человек, уже почтенного возраста, сейчас рухнет на колени и заплачет. Он едва держался на дрожащих ногах и с трудом управлял руками. Голос менялся от шепота до визга и обратно. Кузьмич повторял только одно. «Пошли со мной. Пошли. Пожалуйста, пойдем со мной. Умоляю. Умоляю». На плечо охотника легла рука. Лиза стояла позади, шокированно глядя на работника метрополитена. Заметив взгляд Юры, она твердо кивнула и ободряюще хлопнула его по плечу. Оставив позади все еще не способную ничего сказать Марфушу, они оба вслед за Кузьмичом переступили высокий порог и нырнули в плохо освещенный пропахший сыростью коридор с низкими потолками. Кузьмич шел, сутулившись, а Юра едва не касался потолка головой. Узкие стены дышали на вошедших плесенью. Редкие лампы заполняли пространство мутным желтоватым светом, иногда мигая. Они шли минут пятнадцать, петляя по коридорам и никого не встретив. Один раз совсем рядом послышался писк микроволновки и шум телевизора, донесся запах рыбного супа, но человека они не увидели. «Куда мы идем?» – спросил Юра и сам вздрогнул от того, как гулко раздался его голос в низких стенах. Кузьмич приложил дрожащий палец к губам. «Просто пошли», – шепнула Лиза. Девушка так и держалась за плечо охотника, цепко впиваясь в него пальцами. Она постоянно оборачивалась, услышав шорохи или стуки. Но позади были лишь пустые проходы, похожие на темные кроличьи норы. Они спускались все глубже под землю. Стены влажно поблескивали в тусклом свете закрытых стальной сеткой ламп. В какой-то момент раздался оглушительный гул, пронесшегося совсем рядом поезда. Состав мчался всего в нескольких сантиметрах за этой стеной, казавшейся теперь картонной. Все трое замерли, выжидая, пока грохот затихнет. Лиза сильнее вцепилась в плечо охотника. Тот хотел назвать ее пугливой козочкой, но решил, что разумней будет промолчать. «Почти!» Кузьмич кряхтя шагал в нескольких метрах впереди, и его практически не было видно. «Сюда!» Его спина еще раз мелькнула в жидком ржавом свете и исчезла. Дойдя до того же места, ребята растерянно оглянулись, ища поворот или двери, но вокруг были лишь те же голые стены. «Класс!» – протянул Юра. «Без нас умотал». «Он заметит, что мы отстали и вернется», – предположила Лиза. «Пятнадцать минут, потом возвращаемся». Он поежился. «Не самое приятное место». Еще один поезд промчался за стеной, заставив обоих вздрогнуть. Лиза подпрыгнула на месте, вцепившись в охотника. «Стена будто вот-вот рухнет», – пропищала она. «Не рухнет», – Юра хохотнул, глядя на перепуганную девушку, казавшуюся сейчас милой. «Наверное, потому что не грубит», – пронеслось у него в голове. «Если хочешь, пойдем обратно». «Нет», – она нервно сглотнула и помотала головой. «Подождем». Юра улыбнулся и попытался придумать тему для разговора, отсеивая при этом все, которые касались охоты, смерти, фениксов, его походов на другую сторону и процента вероятности того, что стена перед ними развалится при следующем же поезде. «Есть хочу». «А?» «Голодный, говорю. Как черт». В тишине раздалось громкое урчание. Девушка ойкнула и, смущенно улыбнувшись, похлопала себя по животу. Я думал, снова поезд. «Эй!» Она не сильно ударила его в плечо. «Тоже хочу!» Вздохнула она. «Мне покоя не дает тут супец!» «А мне? Что за нами все еще никто не вернулся!» «Умеешь рыбный готовить?» Юра проигнорировал замечание девушки, но про себя отметил, что минут десять уже прошло. «Конечно! Чего ж там сложного?» Она пожала плечами. «Давай только не будем о еде, лишь сильнее есть хочется!» «Ну, я не напрашиваюсь», – протянул парень. «Но если бы кто-то приготовил мне чего-нибудь, например, рыбного супа в знак, например, благодарности за, например, спасение жизни, я был бы крайне рад». «Но ну, это все теоретически». «Да поняла я», – буркнула Лиза. «Будет тебе суп». Юра хотел сказать что-то еще, но его внимание привлекло движение вдалеке. Кто-то метнулся в тусклом свете в глубине тоннеля. Охотник неосознанно дернулся в том направлении. «Что, идет?» «Не знаю». Он поморщился, ощутив смрад. «Чувствуешь запах?» Девушка пару раз шмыгнула носом. «Ну, плесенью пахнет». «Огниль». «Воняет жесть. Не чувствуешь?» «Нет». Лиза удивленно помотала головой. «Ты уверен?» «Вернись в вестибюль», – потребовал охотника, вглядываясь в тоннель. «Дорогу помнишь?» «Нет, не помню. Мы петляли тут как еба...» Она запнулась. «Много петляли, короче. И я одна тут ходить не буду. Ни за что». Она выдержала паузу. «Запах что-то значит?» «После вентилей направо, до плаката с голой бабой». Он говорил торопливо. «Там снова направо. Идешь до упора, потом...» «Не пойду я никуда». Лиза перебила его и дернула за руку, заставляя повернуться к ней. «Что случилось?» я уже чувствовал пару раз эту вонь раздраженно ответил он решив что объяснить быстрее чем уговаривать и каждый раз ничего хорошего после этого не следовало думаешь тут феникс может быть процедил он сквозь зубы а может что то похуже чего лиза вцепилась в край тельняшки не желая отступать ладно я назад времени нет бла бла бла блин умница облегченно выдохнул охотник вали уже «Тогда и ты со мной», – упорно твердила девушка. «Да не будь дурой», – рявкнул охотник. «Сейчас же!» «Это ты не будь идиотом», – огрызнулась она. «Не оставлю тебя тут». «Да и...» Она потупила глаза. «Мне одно и страшно». «Дура», – негромко спокойно сказал он, не глядя на Лизу. «Ты за прошедшие сутки дважды должна была умереть. Почему не ценишь, что жива? Очень хочешь исправить?» Девушка опешила. «Я оценю». Если так, он посмотрел на нее, оказавшуюся сейчас такой маленькой и хрупкой. «Сейчас же уходи отсюда. Быстро». Несколько секунд найденного ошарашенно глядела на охотника, после чего, наконец, разжала пальцы. Она хотела сказать, что на самом деле возвращаться не боится, но страшно его оставлять тут одного, даже если сама помочь ничем не сможет. Они действительно многого не знают об устройстве мира, о том, кого еще можно встретить или кто смотрит на них прямо сейчас из темноты подземелья. Но она так хотела, чтобы он не считал ее за трусиху или слабачку, чтобы мог положиться. Да, она не охотница, и, скорее всего, пользы от нее мало, однако рядом все равно больше никого. Но Лиза, наконец, поняла его. Ничего не сказав, девушка внимательно выслушала повторные инструкции охотника для того, чтобы вернуться к входу станции, слабо кивая, когда он спрашивал, понятно ли ей. «Все понятно, да, я все запомнила». На самом деле нет, конечно. Они шли слишком долго и много петляли. Девушка не могла так быстро запомнить десятки налево, направо, у высокой трубы в пятую дверь. Лизе было стыдно. Стыдно от того, что ему пришлось указывать на такие очевидные вещи. Она должна беречь свою жизнь сильнее, чем когда-либо раньше. Ей дан второй шанс. Он был не подарен судьбой, но выстрадан и вырван конкретными, настоящими людьми, с которыми ей уже никогда не расплатиться. И меньшее, что она могла сделать, не рисковать понапрасну. Даже если ей самой, напрасленной, это не казалось. «И езжай домой», – закончил он. «Я лучше тебя подожду, можно?» Хорошо лишь бы уже ушла лиза быстро но почти неслышно побежала по кроличей норе тоннеля в обратную сторону через минуту еще видимая охотником она вскрикнула и вжалась в стену испугавшись громыхающего поезда лампочка болтавшаяся на потолке в кованой клетке заменявшая люстру выхватила из мрака ее испуганное лицо широко распахнутые глаза быстро опускающуюся и поднимающуюся от сбитого дыхания грудь охотник отвернулся Лишь когда она добралась до широких вентиляционных решеток, заполняющих всю стену, и свернула направо, как он и просил. Краев нехотя повернулся в другую сторону, поморщившись от усилившегося запаха гнили. Прошло, должно быть, не меньше пяти минут, пока охотник, наконец, снова не увидел мелькавшую вдали тень. Послышался шорох одежды, негромкие шаги. В дрожащем ржавом свете мелькнули блестящие глаза не отрываясь, смотревшие на охотника. Юра замер, еще не поняв, кто мечется в тенях, стараясь оставаться невидимым. Кузьмича он заметил несколько минут назад, за мгновение до того, как Лиза вынудила его обернуться. Он послушался не от того, что она так настаивала, и не для того, чтобы на нее посмотреть, а чтобы она не догадалась проследить за его взглядом и не заметила темную кучу в паре метров от них. Охотник не сразу его заметил лишь потому, что искал глазами белую застиранную футболку, но посеревшая ткань уже приобрела влажно-черный цвет, пропитавшись кровью. Наконец блестящие в хлипком свете глаза вынырнули из темноты прямо перед носом рядового. Разорванный в уголках рот растянулся в неестественно широкой улыбке, обнажив ряд тонких клыков игол. Пошли! взволнованно прошипел гадюка. Я знаю дорогу! Я покажу. Он закашлялся, выплюнув на охотника сгусток черной крови размером с кулак. «Дорогу куда?» – сдавленно спросил Юра, не отшатнувшись. «К девочке! К девочке дорогу знаю! Пошли!» «Зачем ты мужика убил?» Парень всматривался в лишенный век глаза, видя в них свое отражение. «Он бы попросил тебя!» Гадюка, скрючившись и дрожа, отступил на шаг. Его вырвало кровью. «О чем попросил бы?» Охотник не шевельнулся. Гадюка откашлялся и, наконец, поднял взгляд. Он попытался что-то сказать, но тут же вскрикнул от боли, и по его подбородку поползли кровавые шметки. Темно-красные пузыри бурлили на клыках. Смрад усилился. «Это же ты!» – Юра нахмурился. «Воняет от тебя, да? Каждый раз это был ты!» «Только дошло!» – мужчина наклонил голову. Юра растерянно кивнул. Схватив Краева за предплечье, Гадюка молча шагнул вглубь тоннеля, таща парня за собой. Юра пытался упереться ногами в пол и разжать его хватку, но Гадюка волок его за собой, как тряпичную куклу, чуть приподняв, чтобы охотник едва касался земли и не мог оказать особого сопротивления. Они прошли не больше ста метров, когда Гадюка резко нырнул в незаметную со стороны нишу в стене и, согнувшись вдвое, прополз по недлинному туннелю. Они оказались в крохотной коморке, обитой стальными листами, выкрашенными в голубые и белые полосы. Единственная лампочка болталась на оклеенном изолентой проводе над входом, позволяя темноте обгладывать остальную часть комнатки. Гадюка разжал руку настолько резко, что Юра не устоял на ногах и, потеряв равновесие, врезался спиной в стену. Раскаленный металл тут же ошпарил его от лопаток до поясницы. Здесь, Феникс. Выдохнул охотник, подпрыгнув на месте от боли. «Кто вы?» Вскликнул тоненький девичий голосок. «Где папа?» «Все хорошо», – мягко сказал Юра, ориентируясь на голос. Самой девушки он не видел. «Где мой папа?» «Я не причиню тебе вреда. Я безоружен». Охотник поднял руки в доказательство собственных слов. «Папа!» Закричала она, срываясь на виск. «Папа!» Все это время гадюка оморщился, зажав руками уши. Он согнулся и забился в угол, силой вжимая руки в голову. По пальцам потекла кровь. Ногти продрали кожу висков и царапали череп. тш перестань Охотник двинулся вперед, выставив руки перед собой. «Не кричи, пожалуйста. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Где папа?» Девушка всхлипнула где-то совсем рядом, и Юра, наконец, ухватил в темноте худенькое плечо. «Скоро придет», – соврал охотник, опасаясь, что девушка снова поднимет шум. Гадюка замер, опасливо вглядываясь в темноту. Он чуть отвел руки, но не решался опустить их совсем. Только сейчас Юра заметил, что в ушных раковинах его зияли дыры, будто от крупного сверла. «Где он? Кто вы?» «Давно ты здесь?» «Не очень», – неуверенно ответила она. «Как тебя зовут?» «Не бойся, я здесь, чтобы помочь, я охотник». Секунду комнату жрала абсолютная тишина, пока не раздался вопль ужаса. Девушка билась в его руках так, будто от этого прямо сейчас зависела ее жизнь. Если не вырвется, умрет. «Успокойся, что с тобой?» Юра сумел ухватить ее за второе плечо и удержать, хотя та колотила его ногами и пыталась вырваться. Спустя несколько минут девушка выбилась из сил, и безвольно повисла в руках охотника. «Не убивайте меня, пожалуйста», – всхлипнула она. «Я не делаю ничего плохого». «В тебе и Феникс», – растерянно прошептал Юра, но почти сразу сумел взять себя в руки. «С тобой ничего не случится. Никто тебя не тронет, слышишь?» Он чуть ослабил хватку. «Не убивайте меня», – плакала девушка. «Где папа? Позовите папу». «Он не может сейчас прийти». Чуть треснувшим голосом ответил охотник. «Я отпущу тебя, ладно? Не будешь убегать?» Девушка отрицательно замычала. А кричать? «Не буду», буркнула она. Юра медленно разжал руки и худенькие плечи выскользнули. Он отошел к входу в комнатку, где висела лампочка. «Иди сюда, дай посмотрю на тебя». Он сделал еще шаг назад, чтобы не заставлять ее подходить слишком близко. Наконец. Из темноты шагнула тощая женская фигурка. Девушке было должно быть около двадцати. По лицу определить сложно. Машинного цвета волосы, затянутые в растрепанный пучок на затылке. Слишком большой свитер с оленями висел на ней мешком, а на локте зияла внушительная дыра, паленная по краям, чтобы петли не расходились дальше. Штаны похожи пижамные, бежевые, в катышках коротковатые. На ногах замызганные тапочки зайцы, пластиковые глаза, с которых отвалились. На носу, крошечном, чуть задранном носике, были водружены крупные квадратные очки в роговой оправе. Одну из дужек заменили грубо скрученной проволокой, которая перевешивала очки влево. Кожа скорее серая, губы сухие, бесцветные, почти неразличимые на бледном лице. Впалые глаза когда-то были серо-зелеными но сейчас помутнили и почти не видели. «Как тебя зовут?» Девушка медлила, отведя молочный взгляд в сторону. «Давай познакомимся. Я Юра». «Лена», – нехотя буркнула она себе под нос. «Приятно познакомиться, Лена», – улыбнулся охотник. «Расскажи мне, почему ты здесь?» «Где папа?» Он сказал, что это секрет. «Где папа?»